Притяжательные прилагательные. Притяжательные прилагательные обозначают принадлежность чего-либо лицу или животному и отвечают на вопросы чей, чья, «чье». Притяжательные прилагательные имеют суффиксы -ов, -ев, -ин, -ын, -ий. А в косвенных падежах мужского рода и во всех падежах женского и среднего рода -ий. Отец, отцов Сестра, сестрин, волк, волчий, волчья. На письме суффикс «ий» и окончание «а» обозначаются одной буквой «я». Волчье буквой «е» обозначены суффикс «ий» и окончание «е». Притяжательные прилагательные мужского рода в именительном и винительном падежах единственного числа имеют нулевое окончание. Волчий, папин. В этих словах нулевое окончание. Притяжательные, прилагательные, среднего и женского рода в единственном и во множественном числе имеют окончания кратких прилагательных Волчья, волчье. Папина, папино. В остальных падежах притяжательные, прилагательные имеют такие же окончания, как у качественных и относительных прилагательных.